Помимо Флава и Аспера, особо жгучую ненависть к Нерону высказывали Маркан Ней Лукан и Плавтий Латеран. Ненависть первого была сугубо поэтического происхождения. Нерон не мог скрыть зависть и к автору Фарсалии, сознав, что не способен сочинить что-либо соответствующее таланту Лукана. Мало того, что он сначала просто сорвал чтение поэмы в Палатинском дворце, в дальнейшем он стал препятствовать распространению сочинений своего более даровитого соперника-поэта. Потому уизвлённый до самой глубины своей души поэт жаждал мести. Примкнул к заговору и консул будущего года Латеран Но его, если отнестись с полным доверием к сообщению Тацзета, в заговор вовлекла исключительно пламенная любовь к отечеству. Ни каких обид от Нерона он не испытал. Оказались среди заговорщиков и персонажи явно курьёзные. Например, знаменитый своим распутством Флавий Цевин утверждали даже, что у него от развратной жизни даже разум ослабел. Примкнул к заговору едва ли не ради развлечения, поскольку до этого прозябал в бездеятельности в общественном смысле, надо полагать, и вел сонливое существование, после постоянных ночных оргий, наверное. Примкнул к заговору и Афрани Квинциан, чью безобразную телесную распущенность жестоко высмеял Нерон в своем стихотворении. Поскольку Нерон был очевидно прав, обличая пороки Квинциана, его заговорщическая деятельность никак нельзя считать терроноборством. Заговор получил очень быстрое распространение. В него вступали не только сенаторы, всадники, преторианцы, но даже и женщины. Причины, побуждавшие этих людей к такому непростому решению, как мы убедились, были разные. Главное, что объединяло ненависть к Нерону. Иных привело в Тираноборческий стан доброе расположение Гаю Калпурнию Пезону, который оказался во главе заговорщиков в силу своей достаточно широкой популярности. Как пишет Тацит, происходя из рода Калпурниев, он по отцу был связан со многими знатными семьями, и пользовался у простого народа доброй славой, которую снискали ему как истинные его добродетели, так и внешний блеск, похожий на добродетель. Он отдавал своё красноречие в судебной защите граждан, был щедр с друзьями и даже с незнакомыми ласков в обхождении и речах. К этому присоединялись и такие дары природы, как внушительный рост привлекательная наружность. Но вместе с тем он не отличался ни строгостью нравов, ни воздержанностью в наслаждениях. Он отдавал дань легкомыслию, был склонен к пышности, а порой и к распутству, что, впрочем, нравилось большинству, которое во времена, когда порок в почёте, не желает иметь над собой суровую и непреклонную верховную власть.